Саша стояла посреди каменного пустыря, окружённого полуобвалившимися старинными постройками. Чёрные провалы окон громоздились чуть не в 10 рядов, такими высокими были те дома. Строений было бесконечно много, они толкались, заслоняя друг друга от Саши, напирали, чтобы рассмотреть её получше. Из-за высоких выглядывали здания ещё выше, за теми вырисовывались очертания домов совсем уж громадных. Поразительно, но Саша могла видеть их все. И пусть они отдавали притулковатой зеленью, как и земля под ногами, как и возу, как и сумасшедшее, светящееся бездонное небо, зато сейчас ей открывались невообразимые дали. Сколько бы Саша ни приучала свои глаза к темноте, они не были для неё предназначены. В ночное время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 Было еще одно робкое, неизвестное до того чувство, будто она вернулась домой. Сквозняк гонял по пустырю клубки, сплетенные из колючих веток, уныло дудел вращильно между зданий. Толкал Сашу в спину, требуя от нее быть храбрее, приказывая отправляться на исследование этого нового мира. Выбора у неё по сути не было. Чтобы спуститься в метро, ей пришлось бы снова идти в здании, кишащей жуткими существами, только они вот больше не спали. Иногда в колодцах проходов всплывали на миг белёсые тела и тут же исчезали, видимо, свет дня был им не приятен. Но что будет, когда наступит ночь? До тех пор она, если рассчитывает увидеть хоть что-то из того, что живописал старик раньше, чем умрёт, ей нужно убраться отсюда как можно дальше. И Саша джиннул спёт. Она никогда ещё не ощущала себя такой маленькой. Ей не верилось, что эти гигантские здания могли строить люди с её ростом. Зачем им это? Наверное, и последние предвоенные поколения выродились и измельчали.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 Отсюда открывался вид на такие дали, что у Саши защемилось сердце и сгружилось с главы. Присев у тронутых плесенью имхом стен замка с тупоконечной часовой башни, подпирающей облака, она пробовала представить себе, как же должен был выглядеть этот город до того, как его покинула жизнь. По дороге это без сомнения была дорога, Шгали в Сочи красивые люди в цветастых одеяниях, рядом с которыми самые нарядные платья жителей Повелиetskи казались бы убогими и глупыми. В яркой толпе сновали машины, точь-в-точь точь похожие на вагоны метропоездов, только совсем крохотные, вмещающие всего 4 пассажиров. Дома не были такими мрачными, Проемы окон не зияли черными дырами, а блестели чисто вымытым стеклом, и почему-то с Сашей виделись легкие мостки, наведенные тут и там, между противоположными домами, на самой разной высоте. А небо не было таким пустым. В нем неспешно проплывали неописуемой величины самолеты, чуть не задевая брюхом крыши. Отец объяснял ей как-то, что для полёта ему вовсе не нужно было ничем махать, но Саша они рисовали с ленивыми громадами, со стрикозинами крыльями, мельтешащими, почти невидимыми, лишь чуть отливающими в зеленеватых солнечных лучах. И ещё шёл дождь. Вроде просто вода падала с неба, но ощущение было совершенно необыкновенным. Она смывала не только грязь и усталость, На этой близ способной горячей струи из ржавой душевой лить небесная вода очищала людей изнутри, дарил им прощение за сошённые ошибки. Это волшебное омовение стирало горечь с сердца, обновляло и омолаживало, давало им желание продолжать жить и силы на это. Всё, как говорил старик. Все же так сильно поверили в этот мир. тот по действиям её детских заклинаний он стал их вправду проступать вокруг неё вот она уже слышала и лёгкое стрекотание прозрачных крыльев в вышине и весёлые щебетания толпы и мерное постукивание колёс и гул тёплого дождя сама собой ей вспомнилось и вплелась в эту перекличку услышанной наконец в переходе мелодии что-то больно кольнуло в груди Она вскочила и побежала по самой середине дороги, наперекор людскому потоку, огибая увязшие в толчье милые вагончики машин, подставляя лицо тяжелым каплем. Старик оказался прав. Здесь действительно было сказочно хорошо, поразительно красиво. Надо было только поскоблить по тину и плесень времени. И прошлое начинало сиять. как цветная мозаика и бронзовые панно на брошенных станциях. Остановилась она на набережной зелёной реки. Перекинутый через неё нек гды мост обрывался едва начавшись, и было никак не попасть на другой берег. Шепство иссякло. Картина, казавшаяся такой настоящей, такой красочной, всего мгновение назад поблёкла и погасла. Усохшие исчерствевшие от старости пустые дома, растрескавшиеся кожи дорог, охваченных с обочин двухметровым бурьяном и дикое, непроглядное чаще, поглотившее остатки набережной, покуда хватало глаз. Вот все, что спустя секунду осталось от прекрасного призрачного мира. И Саше вдруг стало так обидно, что и никогда не увидите его воочию, что убирать ей придется, верду Гибилью и возвращением в метро, и что нигде на земле не осталось ни одного остаткового гиганта в ярких одеждах. Что кроме неё на широченной дороге, уходящей в далёкую точку, где небо наползало наброшенный город, больше не было ни единой живой души. Погода устроилась отлично, не дождливо. Саше не хотелось даже плакать, сейчас было бы здорово просто умереть.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 исследовать за хантером, выморить Сашу из своего романа и пополучии ждать и сдаиться в ожидании новых героинь. Рассудок запрещал старику отлучаться от бригадир. Ради чего, иначе весь его поход? Ради чего смертельная опасность, которой он подверг себя и всё метро? Он просто не имеет права рисковать своим трудом.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 В गलие комнаты палат под переходом старик обследовал её от начала до конца, дознаваясь у каждого встречного, не видел ли тот девчонку. В конце концов кто-то неуверенно ответил, что вроде бы столкнулся с ней, одет её в безентовую защиту. А тут догмер, не веря ушам и глазам, прочертил Сашин путь до огневой точки у подножия скалатора.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 Стемнеет скоро. Хантер знал, но что он имел в виду, когда говорил, что старику не под силу будет вернуть девчонку, потому что она всё ещё жива? Спотыкаясь от волнения, Гомер задропился обратно в бригадирскую палату. Нырнул под низкую притолку тайной дверки, проковылял по узкой лестнице, без стук распахнул двери. Комната была пуста. Ни хантёра, ни его оружия только раскидано по полу ленты, побуревших от высышей крови бинтов, довалит с сотливо пустая фляжка. Ещё из с из-под сопки изгрехом по полу очищенный скафандр. Пригодир просто бросил старика, как надоевшего пса, наказав за упрямство. Её отец всегда был убеждён: человеку даются знаки. а так уметь замечать и читать их. Саша взглянула вверх и замерла, пораженная. Если кто-то хотел сейчас послать Саше знамени, нельзя было придумать ничего более красноречивого. Невдалеке от обрушившегося моста из темных зарослей выступала Саша,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 Его ствол был, конечно, в разы тоньше башни, но его толщины и силы с избытком хватало, чтобы удерживать разваливающиеся на куски строения. Удивительное растение спиралью обвивало башню. От основного ствола отходили веточки потоньше, от тех, еще были тонкие, и все вместе они образовывали сеть, которая не позволяла зданию рассыпаться. Верно, когда-то в юнак был... Весь таким же слабым и гибким, как самые нежные молодые из его побегов теперь. Когда-то ему приходилось цепляться за выступы и балконы башни, казавшиеся вечной и нерушимой. Небудь она столь высокая, и он не вырос бы тоже таким. Саша зачарованно глядела на него, на спасенное им здание. Все для нее заново обретало смысл, к ней возвращалось желание бороться.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 была готова простить, была готова снова доказывать и сражаться, а от Хантера ей требовался только легчайший намек, еще один знак. Садящееся солнце вдруг погасло, но тут же вспыхнуло вновь. Саша задрала подбородок и краем глаза успела уловить черный стремительный силуэт, промелькнувшую у нее над головой, на мгновение заслонив собой светило и тут же скрывшись из виду. Воздух взрезал свист и пронзительный вопль, промахнувшись всего чуть-чуть на Сашу с неба, с колой рухнула огромная махина. В последний миг инстинкт заставил девушку броситься на землю и лишь это уберегло её. Скользнув вдоль самой земли на распахнутых кожистых крыльях, невиданный чудище мощным гребком набрал высоту и принялся выписывать полукруг, заходя для новой атаки.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 Летучие чудищи испустило хоть ни чеклич и вновь ринулось к ней. Заплетаясь в чужих штанах Саша ничком повалилась на дорогу, но извернулась и огрызнулась короткой очедью. Поле обескуражили тварь, хоть и не причиняя ей никакого вреда. За выигранные секунды девушка сумела подняться на ноги и метнулась к ближайшим домам, слишком поздно сообразив, как укрыться от хищника. В небет перекружили две тени, поддерживая себя в воздухе тяжёлыми взмахами широких перепончатых крыльев. Сашин расчёт был прост: прижаться к стене любого здания, летающие чудища были слишком велики и неповоротливы, чтобы достать её там, а дальше ей всё равно некуда бежать. Успела она приникнуть к стене, надеясь, что твари отступятся от неё.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 За ней взбешённый звериный визг и удаляющийся с хлопки крыльев. Она не смела подняла голову, закашлялась, выбивая из лёгких пыль, осмотрелась. Неподалёку от неё дорога была выщерблена свежей воронкой из брезента, тёмной, маслянистой крови. Вырванное из мясом валялось рядом опалённое и корыстое крыло и тоже ещё несколько бугрых, бесформенных кусков. через каменный пустырь к Саши размеренно не пригибай шагал могучего сложения человек в тяжёлом защитном костюме хан